Кто-то грохнул дверью, распахнув её без стука. Икс поднял голову, обернулся и увидел, что на пороге стоит Капрал З. Капрал З был его партнёром по джипу и постоянным напарником с самого дня высадки. Они вместе прошли все пять кампаний этой войны. Жил он на первом этаже и обычно являлся навестить Икса, когда ему не терпелось выложить какие-то свои новости или обиды. Это был массивный, фотогеничный молодой 24-лет отроду. Во время войны его сфотографировали для большого журнала в Гюрдгенском лесу. Он позировал с нескрываемым удовольствием, держа в каждой руке по индейке, был как раз день благодарения. Ты чего письма строчишь? спросил он у Икса. Ну и тащищу у тебя тут, ей-богу. Икс развернулся на стуле и предложил ему войти. Только осторожно, чтобы не наступить на пса. На кого на кого? На Алвина? Он у тебя прямо на дороге лежит клей. Да включи же ты этот чёртов свет. Клей нашарил выключатель и включил верхний свет. Потом прошёл через тесную комнатушку пригодную разве что для прислуги и пристроился на краешке кровати лицом к хозяину. Он только что причесал свою кирпично-рыжую шевелюру, щедро смочив волосы водой, так что с них капало. А иначе с ними было не совладать. Расчёска, прикреплённая на манер авторучки, торчала как всегда из правого кармана его оливково-зелёной армейской рубашки. На левом кармане у него красовался боевой значок пехотинца, который он по уставу не заслужил. Орденская лента за службу в Европе с пятью бронзовыми звёздочками за участие в сражениях, вместо одной серебряной, которая равнялась пяти бронзовым, и орденская ленточка, полученная до Пёрл-Харбор. Он тяжело вздохнул и сказал: "Боже правый!" Это было просто армейское пресловие и ровно ничего не значило. Он вытащил из кармана рубашки пачку сигарет, вытряхнул одну, а пачку сунул обратно в карман и застегнул клапан. Он курил бесцельно, шаря по комнате пустым взглядом. Наконец, на глаза ему попался радиоприёмник. "Эй", оживился он. Они обещали запустить потрясные хиты как раз через пару минут. Боб Хоуп и вся тусовка. Икс, распечатывая новую пачку сигарет, сказал, что только что выключил радио. Пропустив Егослава мимо ушей, Клей смотрел, как Икс пытается закурить. "Бог ты мой", сказал он, заворожённый этим зрелищем. "Посмотрел бы ты со стороны на свои чёртовы грабли. Ну, брат, и трясучка же у тебя. Сам-то чуешь?" Икс прикурил наконец сигарету, кивнул головой и сказал, что глаз у Клей цепкий, ничего не упустит. "Нет, слушай, кроме шуток. Я едва к чёрту с катушек не слетел, когда увидел тебя в госпитале. Ты же был, ну, точь-в-точь точь, как треклятый труп в натуре." Сколько ты весу потерял? Сколько фунтов, знаешь? Не знаю. Расскажи. Какие-то письма получал, пока меня не было? Что слышно от Ларетты? Ларетта это девушка Клейя. Они собирались пожениться при первой возможности. Она довольно регулярно писала ему из рая, достойного трёх восклицательных знаков кряду и полного несоответствующих истине сообщений. Всю войну Клей читал напарнику вслух все письма Ларетты, какими бы интимными они не были. Точнее было ясно, что чем больше интимности, тем ему слаще. У него вошло в привычку, прочитав очередное письмо, просить Иксу сочинить или набросать ответ или хотя бы вставить парочку немецких или французских словечек для близиру.